Глава четырнадцатая Выпроводив хозяина фабрики за дверь, я бессиленно привалилась к ней спиной и прикрыла глаза, выдыхая. Странный гость. Странный и подозрительный. Что нужно было ему на самом деле? Быть может, он просто отвлекал мое внимание? Я украдко это двинула навеску, выглянув на улицу. Уже знакомый мне помощник доходяга, бледнющего вида, услужливо открыл перед мистером Шимитом дверь и сам сел за руль мобиля. Надо же, везде его за собой хвостом таскает. Я уже хотел отойти и заняться работой, как за окном мелькнул знакомый силуэт, стремительно приближающийся к моему дому. Высоко поднятый воротник, надвинутая почти на самое лицо шляпа. Он бросил неприязненный взгляд на отъезжающий мобиль и громко постучал в дверь, игнорируя дверной звонок. «Мистер Крейтон?» Удивленное выражение лица мне на этот раз удалось с большим трудом. «Чем обязана?» «Кажется, ёжи просил называть меня по имени». Очаровательно улыбнулся он, проходя внутрь, но глаза его остались ледяными. «Был лучшего мнения о вашей памяти». Я нервно дёрнула губой. «Чем обязана, Эшли?» – покорно переспросила я. «Простите, несколько непривычно звать такого солидного мужчину женским именем. Мне требуется время». В лединках глаз вспыхнули искры. «Вы уверены, что стоит дразнить представителя закона, будучи под подозрением в убийстве?» «Представители закона не просят обвиняемых называть себя по имени», – парировала я, удобно усевшись в кресло и улыбнувшись. «К тому же я знаю, что вы никогда не считали меня убийцей». «Это было до того, как я увидел мистера Шимета у вас в гостях», – поджал губы следователь. «Еще вчера вы обвиняли его в убийстве нескольких человек, а сегодня...» любезно принимаете у себя я чего то не знаю о оживилась я едва удержавшись чтобы от избытка эмоций не подскочить на месте он столько мне рассказал лицо инспектора эшли знатно перекосило а я не обращая внимания на его досаду потела к нему ближе и принялась рассказывать активно жестикулируя представляете он пришел ко мне требуя с меня заказ за который взялся профессор возмущенно округлила я глаза «Оказывается, именно он заказчик этого изобретения. Ему требовался неиссякаемый источник энергии». «Не знаю, как насчет энергии, но пока это неиссякаемый источник проблем», буркнул следователь, разглядывая меня со странным выражением лица. «Обычно я так смотрю на новый собранный механизм перед включением». Так вот, он весьма удивился предположению, что рубин или нечто похожее оказалось на его фабрике, Не обратила я ни малейшего внимания на его выпад. «Вы еще и это ему выложили», – обреченно выдохнул Эшли. «Теперь-то точно никаких следов не окажется». «Я хотела посмотреть на реакцию», – призналась я. К тому же он казался весьма убедительным. «То, что вы не разбираетесь в людях, мне стало очевидно уже давно», – покачал он головой и вскинул на меня дикий взгляд. «А если бы он размажил вам голову в ответ на провокацию?» Я нервно пожала плечами. В ящике стола лежал револьвер. Я бы... «Что?» Возрился на меня мужчина, сделанным изумлением. «Вы только что заявили мне, что планировали убийство. Это можно считать чистосердечным признанием?» Я посмотрела на него в упор с непроницаемым выражением лица. «Это была бы самооборона», – очеканила я. «Вы пользоваться-то им умеете?» – фыркнул он пренебрежительно. Я могу такой собрать из ржавого металлолома. «Это не говорит о том, что вы сможете поразить цель», – возразил Эшли. «Чего вы от меня хотите?» – оборвала я зарождающийся спор. Он задержал взгляд на моем лице. «Многого», – прищурился чуть улыбнувшись. «Но самое главное, хотелось бы видеть вас в добром здравии. И у меня с каждым днем возникает ощущение, что я этого хочу больше, чем вы сами». «Это вы меня так завуалированно обозвали безответственной дурой?» «Не в моих правилах оскорблять девушек, даже если они такие же авантюристки, как и вы. Помнится, вы убеждали меня в любви к тихой спокойной жизни?» «На его лице легла глотень обиды?» и «Вместо этого вы проникаете в морги, переодеваетесь в мужчину и отправляетесь на фабрику, оживляете механизмы и с тем, кого считаете убийцей. Ах да!» Вы вдобавок неучтённый маг. Всё верно. Вы заглянули, чтобы пересказать мою биографию или сообщить об очередном трупе? Следователь как-то сразу погрустнел. Вы уже знаете, да? Сердце моё замерло и ухнуло куда-то вниз. Совершенно не кстати, мистер Вудс со вчерашнего вечера удрал по своим делам и до сих пор не появлялся в моём доме, который он, по всей видимости, решил считать своим. И это... Было на него совсем не похоже. «Что знаю?» Выдавила я непослушными губами. «Кого-то опять выловили из реки?» «Нет, тело вырыли собаки за городской стеной. Сердце тоже вырезано». Я резко вскочила на ноги. «Вы хоть раз можете прийти с хорошими новостями?» Вскричала я. «Кого убили?» Родственники умершего заверили, что продали тело охотникам за трупами. Со вздохом ответил мистер Крейтон, отводя взгляд. Но, судя по всему, они несколько не дождались его кончины. По крайней мере, так утверждают эксперты. И да, это не официальная информация. Дело о ритуальных убийствах у меня забрал маг контроль. Ох, я уже испугалась, что прикончили мистера Вудса. Выдохнула я с облегчением. Детектив тут же помрачнел. Прочно же он поселился в ваших мыслях. «Да что вы!» – легко отмахнулась я. «Просто у меня не так много близких людей, и я быстро привязываюсь. А учитывая, что он посвящен во все мои дела и внезапно пропал, сразу подумалось самое худшее. А у вас есть семья, Эшли?» «Очень далеко отсюда», – мазнув туманным взглядом по окну, ответил он. «Родители. Своей, как вы могли заметить, не обзавелся». «Мне хотелось забросать его вопросами». Но я посчитала это неприличным, причем у него явно испортилось настроение. «Конечно, убийство мистера Вудса поддавалось бы какой-никакой логике», – согласился следователь, размышляя вслух. «А так ума не приложу. Кому понадобилось это дряблое сердце?» «Погибший был стар?» – уточнила я. «Нет, но очень болен. Врожденный порог сердца», – покачал головой Эшли. По городу ползут неприятные слухи о маньяке, коллекционирующем человеческие сердца. «Вы в них не верите?» – поинтересовалась я, прикусив губу, размышляя. Все началось с убийства профессора, но его сердце осталось на месте. «Не совсем», – возразила я. «У него тоже украли сердце. Сердце машин». Мистер Крейтон посмотрел на меня искоса, с интересом. Мне кажется, он куда-то торопится, становится менее осторожным, выбирает жертву наобум. Либо его психическое расстройство прогрессирует. «И что вы задумали?» «Для начала». Начал было он, но вдруг осёкся, посмотрел на меня враждебно. «У меня забрали дело». «Рассказывайте», — фыркнула я. «Да вы уже приняли стойку охотничьего пса и навострили уши». Эшли вдруг рассмеялся, взгляд его смягчился. «Точно. Не так уж вы и безнадёжны в человеческой психологии. Но извините, выдавать планы с моей стороны будет не очень-то профессионально». «Как будет угодно», – обиделась я. «Не стоит дуться», – примирительно ответил он. «Лучше покажите мне чудо чудное, с чего всё началось. Я хочу познакомиться с ожившими механизмами». «Боюсь, мне нечем вас удивить», – проговорила я, поднимаясь на ноги. «Вы знакомы с обоими? Прошу за мной на второй этаж. Я скрываю их от посторонних по понятным причинам». «Очень лестно попасть в категорию непосторонних», – улыбнулся он, следуя за мной по лестнице. Я толкнула дверь в библиотеку и вошла первой. Кнопа с радостным повизгиванием, которое точно не было предусмотрено конструкцией, бросилась ко мне, яростно стуча хвостом и подпрыгивая на своих коротких лапах. Я привычным движением потрепала ее по металлическому загривку. Уж очень она любила ласку. Настолько, что запирая ее в библиотеке, я каждый раз чувствовала укол совести. Такса наконец-то заметила мужчину. Прянула своими длинными ушами, потянула носом воздух и вопросительно посмотрела на меня. «Друг». Ответила я. Можешь подойти познакомиться. Настороженно припадая к земле, она подкралась ближе, осторожно понюхала штанину и фыркнула, а потом уже смелее обнюхала протянутые ладони и даже ради приличия пару раз махнула хвостом, а затем отошла в сторону, особо не заинтересовавшись гостем. Вы без угощения? Усмехнулась я. А у меня, оказывается, балованная сигнализация. К собаке без вкусняшек, к даме без цветов. Раздался позади насмешливый голос. «Где ваша галантность, мистер следователь?» «Грегори!» – обрадованно воскликнула я, оборачиваясь. «И почему мне так нравится смотреть на ставшую кислой физиономию инспектора?» «Нам вас так не хватало», – съязвил он. Мистер Вудс тем временем опустился на корточки и протянул такси ладонь с капелькой солярки. Собака благодарно слезнула угощение и радостно завиляла хвостом. «Какая продажная хранится», – заметил мистер Крейтон. «Она просто ещё маленькая», – встал на защиту питомицы Вудс. «Новорожденная, можно сказать». «Не без вашей помощи», – хмыкнула я. «Это да», – подтвердил Вудс самодовольно. «А со вторым механизмом вы уже знакомы», – обратилась я к следователю. «Помните? В день убийства». Я поманила пальцем лупоглаза, чтобы излива перетаптывался на задней верхней полке». И он развернул свои огромные крылья, буквально в два взмаха оказался на моем плече. Взя! крикнул он недовольно. «Припоминаю», – медленно протянул инспектор, с интересом его разглядывая. «А знаете, я тут на днях просматривал записи профессора, и в них упоминалось записывающее устройство, очень похожее на это существо». «Вы уверены?» – усомнилась я. «Вам, конечно, виднее». Пожал он плечами. «Но эти огромные линзы и крылья сложно перепутать». «Возможно, он и правда изначально был предназначен для чего-то другого», согласилась я. «Но за работу я его не видела». «Жаль», покачал головой следователь. «Пожалуй, я дам вам возможность ознакомиться с записями. Возможно, это как-то поможет. Хоть кому-нибудь из нас. Вы не против». «Правда?» Чересчур громко обрадовалась я и, чуть покраснев от смущения, подевичьи опустила вниз ресницы. «Благодарю за доверие». Эшли в ответ мягко улыбнулся, а мистер Вудс за моей спиной неестественно закашлялся, давясь и трубно сморкаясь в носовой платок. «Нет, всё-таки зря мистер Крейтон помешал мне в прошлый раз его придушить. Я бы даже не раскаивалась. Будь серьёзно». «В следующий раз не буду отвлекать вас от убийства ближнего». Мрачно подтвердил мои мысли инспектор. «Ну, и где вы пропадали на этот раз?» Поинтересовалась я у мистера Вудса, когда следователь с явной неохотой отправился по своим делам. «Ясно-понятно где», – небрежно пожал он плечами. «Искал мага». «Мага?» – переспросила я. «Все складывается так, что мы ищем именно мага», – подтвердил Вудс. И «Именно его я и искал в списках работников фабрики». «Но как?» – я изумлённо уставилась на деятельного мага. «Всё просто. Счетоводом там работает очаровательная милая вдовушка». Он совсем по кошачьему рлыкнул и мечтательно прикрыл глаза. «Кстати, я с ней познакомился, когда забирал ваш заработок за полдня». Он жестом фокусника выудил из кармана медяк и подкинул вверх. Я перехватила его в воздухе и спрятала в складках платья. И... «Официально маг там не числится». «Неудивительно, все маги на учете у магического контроля, а не у какой-то там вдовушки». «Маг-контроль не настолько мил», – возразил мистер Вудс с блаженной улыбкой. «А какие новости у вас?» «Пришлось рассказать и про мистера Шимета, и про новый труп. Мистер Вудс от досады едва не кусал локти и явно жалел, что пропустил такого важного гостя и задавал миллион вопросов». «Все, хватит!» – всплеснула я руками, чувствуя, что вопросы начинают повторяться. «Отпустите меня уже работать!» «Конечно, конечно!» – предупредительно поднял руки вверх мистер Вудс. «Замолкаю. Кстати, а над чем вы работаете?» Я не без гордости продемонстрировала компактный излучатель, уже встроенный в элегантные часы. Вот, мои губы помимо воли дрогнули в улыбке. Осталось только пеленгатор запустить так, чтобы принимал на любом конце города. По факту, это следящее устройство, но очень хорошо замаскированное. Не могу решить, как сделать удобное отображение. Пробормотала я, погружаясь мыслями в работу. Не будет же клиент бегать по всему городу, прислушиваясь, усилился ли сигнал. Это неудобно, да и не солидно. Вы правы. Мистер Вудс увлеченно потел ко мне за стол, подхватил чертежи, небрежно стряхнув с них металлическую стружку и нахмурил пышные брови. Минуту он молчал, потом подхватил из вазы зеленое кислое яблоко и громко им захрустел. «Есть у меня одна идея», – заговорщицким шепотом произнесла я, наклонившись ближе, но стараясь не особо мешать его измышлениям. «Вот бы сделать приемник в виде карты, на которой будет перемещаться маячок. Это будет наглядно. Единственная загвоздка – как заставить этот маячок двигаться по карте? Может, с помощью магнитных полей?» Или мини-двигатель?» Бутса заинтересованно посмотрел на меня сквозь бумагу, прищурил один глаз. «При помощи магии», – уверенно заявил он. «Сигнал излучателя – энергия. Магия – энергия. А мы их объединим». «Но вы говорили, что магия с металлом несовместимы», – возразила я. «А кто сказал, что маячок должен быть металлическим? Да хоть хрустальный шарик». «Боюсь, я не настолько ей владею, чтобы сделать все, как нужно». Неуверенно протянула я, в голове уже пытаясь представить физику процесса и как будет выглядеть конечный результат. «Вообще-то, если связать сигнал с пеленгатора и с помощью магии передвинуть маячок на нужную клетку карты, в зависимости от интенсивности направления...» «Но нет, это мне не подвластно». Я тряхнула головой, прогоняя утопительные мысли. «Тю...» Протянул маг. «И только-то. Так всё в ваших руках. К тому же, к вашим услугам лучший учитель магии на свете». «О вашей скромности в конверт-гардене наверняка слагают легенды». Самым невозмутимым выражением лица ответила я. «Я сам живая легенда», – бессовестно ответил он мне в тон. «И я думал, что вы более решительная девушка, и вам стало интересна магия». Интересно, да». Согласилась я после минутного раздумья. И да, я хотела бы более искусно с ней обращаться. На фабрике именно мой дар уберег нас с Эшли от смерти. «Он уже Эшли», – прищурившись хитрым видом, провокационно протянул маг. «Он вам нравится?» От столь резкого и прямого вопроса я вздрогнула. «Вы о чем?» «Следователь, он вам нравится, как мужчина?» Мистер Вудс, заинтересованно по птичье, наклонил голову на бок. «Вон-то какое дело?» Я возмущенно вскочила на ноги. «Он просто расследует дело об убийстве близкого мне человека!» «Да, конечно!» Излишне покорно, но совершенно не искренне согласился маг и откусил очередной огромный кусок яблока. «Просто интересно, помните ли вы, что вам на зеленой магии не дадут выйти замуж за обычного человека?» «Нет, мистер Вудс». «Это вы не можете жениться на обычной девушке», — понизив голос, ответила я, едва ли не метая молнии из глаз. «А вот я пока еще могу». «Точно», — откровенно расстроился он. «Но я бы на вашем месте поспешил с выбором суженого, пока дар не раскрыли». Я аж поперхнулась и во все глаза уставилась на этого авантюриста. «Вы серьезно?» «Вы вообще можете представить, чтобы я силком тащила мужчину под венец?» «Кто сказал, что силком?» Пожал он плечами. «Быть может, сам пойдет, как только узнает, что вы не против». «Кто?» – взвыла я. «С чего вы вообще решили, что я хочу замуж?» «Кто-кто. Да хоть бы и этот следователь. Но вы на него так зыркаете, что даже меня холодом обдает. А замуж? Да все хотят замуж в вашем возрасте». «В моём... что? Чего вдруг вас так озаботила моя личная жизнь?» – взъярилась я. «Просто не хочу, чтобы вы потом кусали локти и плакались мне в жилетку». Я почувствовала, как искры покалывают мне пальцы. «Вы специально меня злите?» – злобно прищурилась я, и от осознания этого стало вдруг легче дышать. «Чтобы вас разозлить, можно особо не стараться», – самодовольно хмыкнул он. «Никакого самоконтроля». «Вы могли бы понять это еще тогда, когда стекли по стене в день нашего знакомства?» – напомнила я холодно. Он, поморщившись, потер затылок, как будто только что ударился, и вдруг открыто улыбнулся. «Ничего, я не злопамятный, так что вы решили с пеленгатором? Поэкспериментируем?» Он меня подкупил. Слово «эксперимент» давно было моим личным наркотиком. Мне даже кажется, что назови экспериментом любую авантюру – и я тут же вяжусь в неё, закрыв глаза. Мы расстелили на столе карту города, огородили её металлическими бортиками, чтобы маячок не сбежал, и с умным видом склонились над ней. Такс, мы находимся...» Его палец в неуверенности замер где-то в районе жёлтых кварталов. «Вот тот...» – подсказала я, вспомнив, что он не местный. Он со стуком поставил на то место янтарную бусину. «Опыт зарядки предметов у тебя уже есть, а у меня нет», – посмотрел на меня из «Дерзай». «Я должна представить ее живой?» Деловито поинтересовалась я. От переизбытка эмоций и от какого-то предвкушения новых открытий я едва ли не подпрыгивала на месте, не страшась возможной неудачи. Эксперимент же. «Вряд ли она живет, если даже вы это представите», – хмыкнул маг. «Но если вам так легче, то пожалуйста». «Главное, не жалейте энергии». Насмешник какой. Я протянула вперед ладонь, чувствуя, как сконцентрировалась в кончиках пальцев голубая искрящаяся магия. И потекла вперед тоненьким звонким ручейком, И все больше и больше превращаюсь в полноводную реку. Прикрыла глаза и... Бум! Нас магом отбросила в разные стороны. «Янтарь не годится». Невозмутимо пробормотал мистер Вудс, отряхивая одежду и одним движением руки потушив тлеющую карту. Проверив шкатулку с драгоценностями, подскочила я с пола и поспешила на второй этаж, украдкой потирая ушибленную часть тела, но нисколько не расстроившись. Видимо, материал и правда нужен попрочнее. Следующие полчаса мы выковыривали подходящие по размеру камни из украшений. Те, что были дороги мне как память, я, разумеется, не отдала. Но пошли рубиновые серьги и инкрустированная горным хрусталем заколка. «Что же вам до сих пор никто не подарил бриллианты?» – жаловался мистер Вудс, отверткой раздвигая оправу. «Очень прочный материал. Он бы наверняка подошёл». «Что поделать? Приходится довольствоваться тем, что есть. Пожала я плечами. К тому же аванса миссис Эванс на бриллиант нужного размера могло оказаться и недостаточно. Не работать же себе в убыток». Вудс отвлёкся от заколки, посмотрел на меня со смесью удивления и уважения. «Мисс учится считать деньги?» – протянул он одобрительно. «Мои уроки всё же не проходят даром. Кстати, у вас есть вторая карта. Первая несколько пришла в негодность». Он красноречиво помахал перед моим носом обгоревшим куском бумаги. «Сплошное разорение». Дело назакатило я глаза и, засмеявшись, достала из ящика стола ещё с десяток штук. «Мисс готовилась», – ответила я в ответ на его удивленный взгляд, его же излюбленным тоном. Он хмыкнул и резким движением отковырял самый крупный хрусталь. «Заряжайте», – скомандовал он без лишних слов, а сам вместе со стулом отодвинулся подальше и нацепил на нас гоглы. «А ведь если осколок горного хрусталя прилетит в глаз, придется несладко. тоскливо подумала я. Но с пальцев уже послушно заструилась энергия. «Еще, еще». Камень завибрировал, задрожал, подпрыгивая на карте. «Достаточно!» Ладонь мистера Вуца легла на мое плечо, и я увидела, как вокруг карты вырос барьер из его солнечной магии. «Повторяй контуры!» отрывисто скомандовал он, не отрывая взгляд от карты. Я послушно повторила за ним. След моей магии был дрожащим и тонким, но маг одобрительно кивнул. Затем мы разбили карту на одинаковые квадраты, Затем привязали источник к изображению моего дома. Как будто узел затянуло. Только нити были не шерстяные, а магические. «Теперь нужно связать интенсивность сигнала и расстояние». Напяливая на голову цилиндр, пробормотал Вудс. Он посмотрел на часы. «Сколько занимает дорога до моста?» «Пешком?» – уточнила я. «Да, пускай будет пешком», – кивнул маг. «Около часа?» – прикинула я. «Хорошо». Я слова не успела сказать, как мистер Вудс нацепил на собственные запястья часы, предназначенные мистеру Эвансу. «Ровно через час усилием магии переместите указатель на мост. Я буду там». Отдал он распоряжение. «До этого он может хаотично метаться, может пытаться выбраться через границы. Пока идет настройка, это нормально. Ваша задача – оставить его внутри контура, а потом поместить на нужное место. Предупреждаю» что будет непросто. Если сорвется, бросайтесь плашмя на пол, лучше под стол, и прикрывайте руками голову». И напутствовав меня таким образом, вышел за дверь. Первым делом я заперлась и принялась следить за сошедшим с ума маячком и словно пыталась удержать его за хвост. Пусть нити были магические, но я почти физически чувствовала, как они натягиваются, грозясь порваться. Через час у меня взмокла спина и лоб, а в глазах мелькали мушки от разноцветных магических всполохов. Прозвенел таймер, и я силой передвинула маячок на крохотный нарисованный мост. Хрусталик упрямо дернулся в другую сторону. «Ну-ну, дорогой, я тоже упрямо». Мы боролись несколько долгих минут, а потом он перестал сопротивляться и замер. Я продолжала настороженно следить за ним, не отпуская нитей, но маячок смиренно стоял на месте – а потом плавно двинулся в сторону моего дома. Я с восхищением следила, как он перемещается точно по начерченным линиям улочек, как чётко меняет направление движения на повороте и по диагонали пересекает площадь. Это был чистый восторг и чувство победы, которое кружило голову не хуже крепкого вина. Я дождалась, когда маячок поравнялся с моим домом и широко распахнула дверь, также широко улыбаясь. «У нас получилось!» – взвизгнула я прямо в лицо ошарашенному мистеру Вудсу, который испуганно отшатнулся в сторону и повисла на его шее. «Святая Мария! Мисс Аннет, честная и благородная, меня чуть удар не хватил!» – растерянно проговорил он, неловко похлопав меня ладонью по плечу. «Пожалуйста, не делайте так больше. А что вы там сказали про получилось?» Через два дня я торжественно разложила перед миссис Эванс часы, магическую карту и механический пеленгатор. Пусть у клиента будет право выбора, как следить за любимым мужем, следуя по пятам или с комфортом в собственной спальне. Несколько раз мы с Вудсом проверяли эти устройства в действии и остались крайне довольны». Мисс Эванс критично осмотрела часы и одобрительно кивнула. «Мужу понравится». «Тогда мне не терпится продемонстрировать скрытую часть айсберга», улыбнулась я. «Вы не против, если я привлеку к испытанию помощника?» «В чем будет заключаться его помощь?» Сдержанно поинтересовалась она. «Он будет прогуливаться по улицам Реверстерна, а мы следить за его передвижением», охотно пояснила я, предвкушая ее восторг и удивление. «Да, видимо, я честолюбива и хочу видеть в ее глазах восхищение своим детищем». «Пожалуй, можно», согласилась миссис Эванс. «Только я сама шепну на ухо вашему помощнику, куда следует двигаться. Так, что бы вы не слышали». Я подавила улыбку и кивнула. Привычка не доверять людям была весьма полезной в жизни. Жаль, что у себя я так и не смогла ее выработать. «Разумеется». Выглянув в коридор, позвала мистера Вудса, а сама вышла из кабинета. Через пару минут маг галантно приподнял цилиндр, проходя мимо меня шикарными часами на запястье. Лишь бы не ограбили, а то обидно будет. Впрочем, что-то мне подсказывало, что ограбить мистера Вудса было бы не так просто. Миссис Эванс с несколько скептической улыбкой наблюдала, как дрогнул хрустальный маячок. Но по мере отдаления мистера Вудса от моего дома, улыбка ее медленно исчезла с губ. И совершенно стерлась, когда он дошел до кладбища. «Аннет, у меня нет слов», – с трудом вымолвила она. «Я не надеялась ни на что подобное. Это восхитительно, и все действительно работает!» «Кажется, вы говорили, что несколько во мне не сомневаетесь», скромно улыбнувшись, напомнила я. Она с довольным выражением лица достала наполненный монетами мешок и передала мне. «Как видите, это правда, поэтому вот вторая половина оплаты. На следующей неделе, в честь годовщины, мы устраиваем торжественный вечер». «Соберется много важных гостей. Я с удовольствием порекомендую вас как искусную преемницу мистера Уилла». «Может, не стоит привлекать излишнее внимание?» – неуверенно переспросила я. «Глупости!» – небрежно отмахнулась она, затянутой в атласную перчатку рукой. «Разве вас не интересуют новые клиенты и добрая слава? Никогда не отказывайтесь от рекомендаций, особенно если они заслужены». Мистер Вудс обязательно бы подакнул в ответ, но меня гложило какое-то неприятное предчувствие. Наверное, это и есть боязнь не оправдать завышенные ожидания. Сам Мак, судя по маячку, уже направился в обратный путь. Я тем временем продемонстрировала и работу самого пеленгатора, и упаковала все в кожаный чемодан, а по возвращению Вудса – сами часы в элегантную деревянную шкатулку, дно которой было выслано черным бархатом. Мисс Эванс тепло поблагодарила в очередной раз и, наконец, удалилась, бережно сжимая трофеи в руках. Водитель парамобиля бросился ей навстречу, чтобы помочь с чемоданом, но она дикой кошкой прошипела что-то, и он отпрянул и лишь галантно открыл перед ней дверь. «Вот эта женщина!» – восхищенно протянул мистер Вудс, наблюдая за ней через мое плечо. «Зачем такой следить за мужем? Это он должен за ней следить!» Я задернула штору, повернулась к нему. На ее подозрительности мы заработали целое состояние. «Это приятно, да», – кивнул он. «Теперь мы можем закупить новые материалы и кое-что из инструментов», – с энтузиазмом добавила я. «И отпраздновать», – с еще большим энтузиазмом воскликнул Грегори. «И отпраздновать», – подумав, согласилась я.